УБИЙЦА БОГА Когда коляска доктора Беккета остановилась у Даунхауса, Полли залайла от восторга, выразив тем самым и радость Чарльза, устроившегося в шезлонге и каждые две-три минуты встряхивавшего пробирку с углекислым аммонием и экстрактом из кончика бобового корня. Когда доктор вошел в сопровождении Джозефа, который взял у него пальто и тут же слегка поклонившись удалился, Чарльз в двух словах объяснил, зачем нужно сильно встряхивать, однако сразу понял, что обычно с таким интересом слушавшему его доктору не до того. Дарвин удивился, поскольку во время последнего визита ему показалось, Беккету интересен результат эксперимента с корешками. Похожий интерес испарился, и Дарвин стал лаконичен. Доктор, как всегда, поставил чемодан возле шезлонга на столик красного дерева, имевший правильную высоту и стоявший на нужном расстоянии, чтобы во время осмотра удобно было вынимать инструменты и давать возможность Чарльзу следить за каждым своим движением. Беккет с силой пригладил волосы, надел очки, несколько раз поморщился, чтобы они как следует сели, и раскрыл блокнот, правда, в него не глядя. Вместо этого он с некоторым лукавством сказал. «Кстати, я был зван к новому пациенту». «Вам может быть интересно». Дарвин испытал облегчение, так как, судя по всему, именно новый пациент явился причиной равнодушия к его опытам, и к нему вернулась надежда, что потом все-таки удастся кратко изложить доктору исход эксперимента. «Вы говорите загадками. Ну, давайте уж». «Врачебная тайна, разумеется, не позволяет мне рассказать слишком много, но имя едва ли кому-то повредит». «Что ж...» «Нового пациента зовут Маркс. Карл Маркс. Вам доводилось о нем слышать?» Дарвин выпрямился в шезлонге, коротко ругнулся на колющую боль в тазобедренном суставе, два раза с силой встряхнул пробирку и сказал, «Послушайте, дорогой Беккет, вы, конечно, познакомились со мной как с голубятником, а сейчас застали за встряхиванием корешков». Но все же я вовсе не полный неуч в том, что касается экономической стороны нашей жизни. Вообще-то вам это должно быть известно». Он на секунду ткнулся носом в пробирку. «Помнится, мы не так давно говорили о бирже. Мои ценные бумаги вложены надежно. Я рекомендовал и вам как можно скорее купить акции той же железной дороги. Если вы еще не успели, поторопитесь. Маржа более чем радует». «Ах, вы же знаете, биржевые спекуляции не по мне. Лучше я буду выставлять непомерные счета за визиты, особенно знаменитым пациентам». Доктор Беккетт поморщил нос и рассмеялся. Дарвин, который уже не раз указывал на слишком низкие с его точки зрения гонорары доктора и даже вычислил смехотворную почасовую ставку, еле заметным движением руки отмахнулся от акций. Однако вернемся к мистеру Марксу. Естественно, мне не раз попадалось его имя. Правда, «Таймс», если не ошибаюсь, в последнее время о нем не писала. Сегодня вокруг него меньше шума. И вот вас к нему приглашают. Он болен?» Не дожидаясь ответа, Дарвин добавил, «Говорят, наша королева не слишком счастлива, что этот смутьян пребывает в ее стране». И, тем не менее, мистер Маркс, кажется, выпустил в мир пару понятий, поставивших оружие вожакам рабочих перед фабричными воротами. Однако он не должен забывать, как ему повезло, ведь английское правительство дозволяет беспрепятственно жить здесь всем, кто подвергается политическим преследованиям». Дарвин встряхнул экстракт с корешками и заглянул в пробирку. «Мистер Маркс наверняка рад, что может здесь жить». Его экономка рассказала мне, как трудно постоянно находиться в бегах, да совсем с карбом и, конечно, часто болеющими детьми. Но хотя Лондон, по сравнению с нависшей над ним угрозой прусской тюрьмы, рай, можете не сомневаться, за ним наблюдают и здесь. Вы ведь не думаете, будто Бисмарк оплошал и не попросил наше правительство о судебной помощи. В подобных вопросах все верхи едины. Именуют они себя консерваторами или либералами, У немцев очень суровые законы против социалистов, при помощи которых они преследуют всякого, кто левее кайзера Вильгельма. А вы заодно социалистами? Честно говоря, я раздвоен. С одной стороны, они мне очень симпатичны, а с другой меня приводит в ужас мысль о революции. Я с сочувствием читаю Чарльза Диккенса и желаю всем Дэвидам Копперфильдам хлеба, носков и кроватей, но непременно ли сразу нужна революция? «Реформы были бы мне милее», — доктор Беккет повесил на шею стетоскоп. «Однако соглядатайство отвратительно. Все письма левым иммигрантам, как мне теперь известно, перехватываются и изучаются. Может быть, скоро выдастся возможность поговорить с самим Марксом. Еще мне очень хотелось бы услышать, когда и прежде всего где он ожидает революцию. Разумеется, я подниму эти вопросы, когда он наберется сил». Дарвин Давича послышался некий упрек своему умению управлять финансами и захотелось объясниться. «На всякий случай, если мои биржевые дела вызывают у вас сомнения, должен вам сказать, я не бессердечный капиталист, я полностью за то, чтобы помогать бедным и платить сообразное жалование. Но этот коммунизм...» Он почесал бороду, как иногда делал, не продумав фразу до конца. Я вижу, насколько огромно разнообразие людей. Не иначе обстоит дело с орхидеями и зябликами. Боюсь, оно слишком велико, чтобы всех сделать равными. Мне кажется, издатель «Таймс» попал в точку, написав, что Марксов анализ ситуации, насколько его можно понять, до некоторой степени верен. Но вот предложенное решение... Нет... «С эксплуатацией рабочих необходимо покончить парламентским способом, а не кровавой революцией. Я вообще не могу видеть, как летят головы, совершенно неважно, кому они недавно принадлежали. Помимо гильотины и победы пролетариата, существуют и другие возможности улучшить условия жизни неимущих». Дарвин засопел и почти забыл про пробирку. Глядя на задыхающегося бледного пациента, Доктор Беккет решил оставить политическую дискуссию. Кроме того, ему не терпелось поделиться еще кое-чем. С озорным блеском в глазах он сказал. «Представьте, у него в кабинете стоит ваша книга. Нет, не точно, не стоит, лежит». И, как бы лучше выразиться, «в разброшурованном виде». Во многих местах торчат закладки. Маркс явно читал ее основательно. Впрочем скорее боролся с ее содержанием, во всяком случае разнообразные травмы на лицо. Для некоторых страниц, судя по всему, исход поединка оказался летальным. По лицу Дарвина мелькнула улыбка. «О какой же книге вы говорите?» «Ну, уж не про орхидеи. Впрочем, кто знает, может, он и ее читал. Маркс, кажется, просто глотает книги. Я имею в виду, разумеется, происхождение видов». Доктор Беккет с любопытством смотрел на Дарвина, но тот вроде не сильно удивился. Пробиркой он указал на книжный шкаф. — Обернитесь, пожалуйста, посмотрите, что там стоит. Доктор Беккет подошел к шкафу и прошелся взглядом по множеству корешков. — Нет, левее, еще левее, полка ниже. Да, здесь, нет, еще чуточку левее, вот прямо перед вами, зеленая книга. Доктору Бейкету пришлось дважды поморщиться, поправляя очки, потому что согнувшись до да через стекло, в котором отражался кабинет, читалось плохо. Прозвучало, как будто он читал по буквам. Карл Маркс. Капитал. Ну даете. Могу достать. Разумеется. Доктор распахнул стеклянную дверцу, вынул книгу, открыл ее и в сильном изумлении прочитал дарственную надпись. Мистеру Чарльзу Дарвину от искреннего поклонника. Карл Маркс, Лондон, 16 июня 1837 год. Бейкет тут же обратил внимание, что разрезаны только первые страницы. «Много вы не прочли. Это же немецкий, и предложение у него еще длиннее и запутаннее, чем латынь, которая мучила меня уже в школе». И Дарвин, содрогнувшись всем телом, что передало необходимую встряску пробирки, презрительно фыркнул как будто считал такого рода тексты не просто плохими, а прямо-таки омерзительными. Едва дождавшись конца реплики, Беккет добавил, «Могу вас заверить, и по-английски понятно не больше. Книгу уже перевели. Коль и так получилось, я сегодня ночью снова взялся за этот талмуд. Ужасно. Больше всего мне хотелось выразить сочувствие отважному герою-переводчику и вдобавок подарить бутылку отличного виски. Адова работа, без сомнений». «Будем надеяться, он верный сторонник коммунистического учения, с радостью потрудившийся на благо революции. Даже для коммуниста страдания от марксовой латыни должны быть чрезмерны». «Перевод — вообще опасная тема», — Дарвин воодушевился. «Знаю по собственному опыту. И могу вас уверить, с каждой книгой я перестаю спать и все спрашиваю себя, о каком переводчике и издатель думает на этот раз» представьте если работа достанется человеку ничуть не интересующемуся цветочной пыльцой или усоногими чудовищная мысль и прежде всего причина скольких ошибок вернув капитал на место доктор бекет провел пальцем по тесненным золотым буквам на корешке мне действительно интересно то что я так мало понял объясняется моими недостаточными знаниями или нехваткой у автора дара слова. До глубокой ночи я искал интересный пассаж, о котором мог бы с ним заговорить. Ведь чтобы задать приличный вопрос, нужно хоть что-то понимать. Но, может, тут есть и плюсы. Если автора никто не понимает, его высказывания легче уйдут в небытие. Возможно, стиль убережет нас от революции. Глаза у Дарвина озорно сверкнули. Во всяком случае, мое вам глубокое сочувствие. Благодарю. Около половины второго я испытал сильное желание зашвырнуть книгу в угол. Особенно меня разозлило, что в предисловии Маркс утверждает, будто бы изложил вопрос популярно, поскольку иначе его трудно понять. А потом пошло-поехало. Форма стоимости, величина стоимости, субстанция стоимости вывели меня из себя уже на первых страницах. Я попытался плохонькими словами записывать на листочках собственные определения, но через пару страниц они рушились, как карточный домик. «Бедняга! Вы смеетесь надо мной! Отнюдь! Только понимаю, что оказался умницей, не разрезав последующие страницы». Нырнув, наконец, в постель, без сил от накопления капитала и его же экспроприации, я не смог уснуть. Сегодня утром за чаем у меня гудела голова, и было ощущение человека, который купил слона и теперь не знает, куда его девать». Дарвин рассмеялся. При этом у него отошли газы, и он смутился, что напомнило вежливо ничего не заметившему доктору о работе. Он, наконец, вернулся к блокноту, быстро пробежал записи, сделанные во время последнего визита, и спросил, «Средство для укрепления сердца уже подействовало? Дайте-ка я сперва послушаю пульс». Он сосредоточенно считал, пальпировал, дольше, чем обычно. Дарвин забеспокоился. Доктор Бекет несколько раз перекладывал пальцы и начинал заново. Узкое костлявое запястье он держал так осторожно, как будто оно могло разбиться, что дало Дарвину повод спросить, все ли в порядке. И еще он сообщил о возвращении старого врага. «Вы о тошноте?» «О ней тоже, но я имею в виду стеснение в груди». Сегодня ночью у меня было странное чувство, как будто сердцу, там, где оно сидит, не хватает места, и оно постепенно опускается вниз. Хотя я знаю, что анатомически это, разумеется, невозможно, чувство не отпускает. Оно наваливается, стоит проснуться ночью, и всерьез приходится размышлять. А может, такое все-таки бывает? В сердце есть другие неприятные ощущения? Нарушение сердечного ритма, боль, Может, оно стучит? Да, увы. Мое сердце не просто спокойно опускается, оно опускается, бунтуя. Да и вообще в теле неспокойно. Сегодня ночью нервные стволы ощущались, как вибрирующие скрипичные струны. Кто тут уснет? Пока Дарвин рассказывал, сердце его перешло на галоп А когда вдобавок началось потыкаться, он левой рукой коснулся бороды. Глупая привычка. Вообще-то движение оканчивалось не у цели, не на левой стороне груди, напротив того хлопотного места, где он чувствовал крупные сосуды, прикрепляющиеся к сердечной мышце. Иногда бессонными ночами у него возникало ощущение, будто сердце, сокращаясь, взбивает кровь, и только тогда она может выйти из желудочков. В такие мгновения он воочию видел розовую пену, несмотря на нежный цвет, таившую в себе нешуточную угрозу. Дарвин знал, почему он бросил изучать медицину. Он не вынес бы зрелищ, связанных с врачебной практикой. «У вас опять учащенный пульс. Сейчас мы немного смягчим сердце и нервы. Я дам средство, которое успокоит». Дарвин, как всегда, был согласен. «А вы можете сделать еще что-то против болезненных движений в кишечнике?» «Кроме того, я боюсь, что желчь опять застоялась и вместо пищи переваривает мои внутренности». Доктор Бекет подождал, пока Дарвин осторожно, чтобы не причинить боль бедру, медленно ляжет и прощупал ему живот, не найдя ничего тревожного. Всего-навсего повышенное газообразование. Сегодня следует особенно внимательно следить за тем, чтобы лежать совершенно горизонтально или сидеть очень прямо – Тогда кишечный сок сможет течь свободно. Доктор налил из графина немного воды в стакан, стоявший на письменном столе, достал из чемодана бутылочку, набрал пипеткой молочную жидкость и, капнув в воду, дал выпить Дарвину, который больше ни о чем не спрашивал. Потом потянул за звонок, и тут же явился Джозеф. Держась за скрипучую ручку двери, он с легким поклоном спросил, чем может быть полезен. Беккет попросил чашку теплого молока с глотком бренди. Когда Дворецкий удалился, доктор сказал, «В ближайшие дни необходимо больше покоя, чем обычно. Я потом поговорю с Джозефом, он позаботится». «Если я вправе дать совет, сегодня и завтра не работайте после обеда. Для вашего здоровья было бы лучше проводить опыты только по утрам, а потом отдыхать». Когда доктор записывал в блокнот препараты и дозы, Дарвин лаконично заметил. «Мне скоро конец». Бэккет прикусил нижнюю губу, взял кашемировый плед и, сложив его в длину, почти нежно укрыл старика. «Вы ведь тоже так считаете?» «Нет, просто вас скрутило. Никакой серьезной опасности нет и в помине». Дарвин левой рукой почесал бороду. «Эмма безутешна. Она полагает, я своим неверием погубил нашу совместную будущую жизнь. Мне трудно смотреть, как она страдает. Все надеется, что меня можно переубедить. Если я обращусь всерьез, — твердит она, — Бог простит меня и в последнюю секунду. И в угоду ей вы вернетесь к старой вере, а вы бы вернулись. Это был бы обман, поскольку тогда мне пришлось бы притворяться перед Эммой и перед нашим священником Томасом Гудвиллом, который, как вам известно, мне дорог как друг». Кроме того, оба, конечно, поймут, что я ради мира выделываюсь. Актер я никуда не годный. Я бы на вашем месте тоже так не поступил. Дарвин протянул руку под одеялом, и доктор Бекет мгновение помедлив, пожал ее. Знаете, — сказал Дарвин, — более чем печально, что мы оба хоть и все отрицаем, но не в состоянии дать никаких положительных ответов. «Мой отец — крупный врач, и в этом его сходство с вами я говорю в самом буквальном смысле слова». Дарвин улыбнулся, вспомнив своего папа трехсот фунтов весом и двух метров ростом. «Я имею в виду ваш метод исцеления и общения с пациентами. Так вот, мой отец за два месяца до смерти сказал, к своему удивлению, дескать, в преклонном возрасте он отмечает у себя детские припадки». Что он имел в виду? Судя по всему, в конце он все сильнее испытывал потребность в объяснениях, что мы так хорошо знаем по детям. За нашими я наблюдал в их детстве с большим интересом. Меня это часто забавляло, поскольку все в мире обязано было иметь смысл и пользу. Обезьяны, например, существуют для зоопарка, солнца, чтобы давать людям свет, трава, чтобы животные могли питаться. Перед тем, как продолжить, Дарвин наклонил голову и посмотрел доктору Беккету в глаза. «А знаете, дорогой Беккет, уже довольно продолжительное время я отмечаю детскую потребность в разъяснениях и у себя. Мои нудные занятия все чаще оставляют у меня вязкое чувство незавершенности. За жизнь я насобирал огромное количество фактов, разрезая, разымая, разделяя, расчленяя природу, причем как можно мельче, пока у меня не начинали гореть глаза. Я заказал столяру маленькую скамеечку, поскольку после многомесячной работы с микроскопом у меня сильно болели запястья. Я боялся, как бы руки совсем не отнялись. Он помолчал. — О чем я? Мир развалился для меня на кусочки. — Но все кусочки высложили в невероятную теорию. Доктор Беккет осёкся и призвал себя слушать. Он взял табурет, стоявший возле письменного стола, и переставил его к шезлонгу, что Дарвин воспринял как приглашение продолжать. «Мне представляется, будто пробелы в моих знаниях становятся тем больше, чем больше мелких дырочек я в них заштопываю. Много дней я трясу эти пробирки и, записав результат замера, испытываю такое ощущение — «Будто десертной вилкой хочу перенести сток сен». Бекет с удовольствием отметил, что у Дарвина слепаются глаза. Он воспользовался моментом и рассмотрел больного подробнее. Лысая, пугающе белесого цвета голова, три поперечные морщины на лбу, глубоко посаженные маленькие глаза, печальная складка узких губ, аккуратно подстриженные усы, Седая борода, долиной уже по грудь, скрывает запавшие щеки. «Мне в последнее время все чаще вспоминается Уилберфорс. Помните такого епископа?» Дарвин открыл глаза. «Как забыть эту кусачую собаку? Да будет с ним милость Божья! Что он тогда, свалившись с лошади и спустил дух, признаться, исполнила меня тайной радостью? Знаю, человек, дававший клятву Гиппократа, не должен говорить такого вслух. Да вообще-то и думать не должен. Но я при всем желании не могу отыскать в себе ни капли доброжелательности к узкомордому подстрекателю. Ну вы жук, Беккет. Надо сказать, Уилберфорс отнюдь неплохо выполнял свою работу. Он делал то, чего требовала от него церковь. Зубами и когтями защищал Библию от теории эволюции. Задача епископа Оксфорда было всеми средствами помешать вырвать у церкви контроль над наукой. Я, конечно, последний возьмусь его оправдывать. Тем не менее, должен признаться, его ловкость мне импонировала. Дарвин немного помолчал. Кстати, именно он так и не дал королеве Виктории присвоить мне дворянский титул. Вы знали? Нет, но меня это не удивляет. Жаль, я бы с удовольствием обращался к вам, сэр. Доктор отвесил поклон, на что Дарвин рассмеялся. «Помню одну фразу. При всей ее злобности она потрясла меня до невероятия. В очередной невозможной проповеди Уилбер Форс опять на меня набросился. Заявил, что при помощи пары древних панцирей жуков и гнилых рыбьих хребтов я подстрекаю на борьбу со священным писанием» а затем чуть не сорвал голос, прокричав, какой образованный человек поверит, будто некоторые виды репы имеют тенденцию преображаться в человека. Дарвину, попытавшемуся передразнить епископа, пришлось отдышаться, после чего он продолжил. Разумеется, сначала фраза показалась смешной, Однако такие слова не только помогли ему исполнить пастырский долг и защитить Библию, но и обнажили глубокую обиду. На меня это произвело впечатление. Для человеческого самосознания они крайне унизительны, ведь человек, еще недавно бывший венцом творения, вмиг лишился своего достоинства и был сброшен в царство животных, даже в царство безмозглых репок». Надо сказать, я всегда намного лучше понимал чувства, скрывающиеся за подобными демагогическими сентенциями, чем полагали мои сторонники. Беккет молчал, что при обсуждении такой темы, конечно, далось ему нелегко. Но он хотел, чтобы пациент высказал мучительные для него мысли. И, как надеялся, доктор успокоился. Дарвин сделал глубокий вдох. Представление о Господе, сотворяющем вас собственными руками, в самом деле более лестно, нежели причудливый, долгий, извилистый путь от одноклеточных через репку, чтобы сохранить образ. Человек вполне может оскорбиться тем, что он — результат цепи случайностей, равно как и боб, запах которого до сих пор у меня на руках. «А куда вы дели мою пробирку?» доктор указал на письменный стол, Дарвин молча кивнул. Тут вошел Джозеф с маленьким серебряным подносом, на котором стояла заказанная чашка молока с щедрым глотком бренди и лежала салфетка. Беккет принял поднос и сказал, «Вы примитесь, мистер Дарвин, это смягчит желудок». Дарвин покорно выполнил врачебное предписание, выпил молоко и, отерев бороду, тут же пробормотал, Кто удовольствуется тем, что самая мощная движущая сила эволюции является случайность? Хотя так оно и есть, я ни секунды не сомневаюсь, но мне самому не нравится эта бесцельность. Нас никто не хотел. Жизнь тем самым приобретает пресный привкус. Земля — как гигантская лотерея, где природе достаются как пустышки, так и выигрыши. Немногие способны оценить такое ощущение жизни. После короткой паузы он добавил, что после обеда ему нужно выполнить еще несколько замеров, иначе текущий опыт окажется под угрозой, но он обещает не перенапрягаться. Когда доктор собрался прощаться, Дарвин сказал, «Я боюсь, что войду в книги по истории «Убийцы Бога». С этим обвинением согласны все церкви, хотя в остальном они непримиримы. Католики, мусульмане, англикане, протестанты, иудеи». Никто не хочет разоблачения прекрасной сказки о творении. Он закашлялся, как обычно, борясь с чувством, будто от молока у него склеилось горло. «Я предрекаю вам, что в следующем столетии вас будут чествовать как героя, освободившего науку из церковных когтей». На этих словах Беккет простился, пообещав зайти на следующий день. В коридоре он увидел Джозефа и попросил проследить, чтобы Дарвин больше отдыхал, а также, если возможно, хотя бы сегодня не передавать хозяину горы корреспонденции. — Что бы мы без вас делали? Мы очень беспокоимся. — Все не так плохо. — Я боюсь, миссис Дарвин, — Джозеф сильно понизил голос, — сегодня меньше тревожит состояние его здоровья. Так на нее не похоже. Но сейчас, мучаясь от страха, что мистер Дарвин скоро умрет, — Миссис Дарвин часто обвиняет его в предательстве Бога. Они так далеко разошлись в вопросах веры. Очень грустно. Да, знаю. И поскольку миссис Дарвин не единственная, кто на него за это обижается, мистер Дарвин чувствует на себе груз обвинений миллионов человек. А вы знали, что мистер Дарвин изначально хотел стать священником? Джозеф опустил взгляд. Он сомневался, подобает ли обсуждать такое с врачом. Слышу в первый раз. «Благодарю за информацию. Я сам недавно узнал. Мне рассказала миссис Дарвин, делясь своими тревогами. Она не в силах скрывать, что церковная карьера мужа пришлась бы ей больше по душе». Для Джозефа это тоже была райская мысль. Слишком часто он видел хозяина в отчаянии и желал ему более легкой жизни. Доктор Беккетт снял очки и, положив их в очечник, сказал... «Вообще-то, мистер Дарвин вправе подвести ошеломительные жизненные итоги. Но такие люди, как он, видят не только свои успехи. Они недовольны щепками, которые летят при рубке леса». Джозеф попытался унять свои руки за склоненной спиной, что удалось не вполне. «Да, мистер Дарвин никогда не хотел быть источником раздора. Ему бы лучше одновременно нетронутый кусок дерева и готовую скульптуру. Вы правы». «До свидания, Джозеф. До завтра. Мне еще к одному пациенту в город, такому же страдальцу. Может, им стоит познакомиться. Простите? В чем-то они невероятно похожи, хотя и совсем разные. Не совсем, понимаю. Ах, да что я болтаю? Просто мысли. Больше ничего». Беккет взял шляпу и задумчиво направился к выходу. «До свидания, доктор Беккет», — поклонился Джозеф.